Глава пятая. Развал. Последние дни в армии. Я прибыл в Батайск 26 утром и в сопровождении генералов Покровского и Шатилова прошел главнокомандующему. В вагоне последнего мы застали генералов Романовского и Драгомирова. В районе Ростова с утра шел жестокий бой. Конница товарища Думенко, потеснив 10-ю донскую бригаду, обнажила фланг наших частей, занимавших Новочеркаско-Ростовскую позицию. Новочеркасск был оставлен донцами. Противник продвигался в тыл добровольцам, К Нахичеване и Ростову. Генерал Романовский настаивал на том, чтобы поезд главнокомандующего перешел в Тихорецкую. Генерал Деникин не соглашался. «Я сделал доклад главнокомандующему о том, что сделано было мною во исполнении данного мне поручения в Екатеринодаре и Пятигорске, и вручил рапорт, в коем описывал общую политическую обстановку в казачьих областях» в связи с которой рассчитывать на продолжение казаками борьбы, по моему мнению, было бы трудно. В настоящих условиях мы могли рассчитывать для продолжения борьбы исключительно на коренные русские силы. Удерживание в наших руках при этих условиях юга Новороссии приобретало, по моему мнению, ныне особое значение состоящий в распоряжении главнокомандующего вооруженными силами Юга России генерал-лейтенант Барон Петр Николаевич Врангель главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Номер 8. Рапорт. Город Кисловодск. 25 декабря 1919 год. В связи с последними нашими неудачами на фронте и приближением врага к пределам казачьих земель, среди казачества ярко обозначилось, с одной стороны, недоверие к высшему командованию, с другой – стремление к обособленности. Вновь выдвинуты предположения о создании общеказачьей власти, опирающейся на казачью армию. За главным командованием проектом признается право лишь общего руководства военными операциями. Во всех же вопросах как внутренней, так и внешней политики, общая казачья власть должна быть вполне самостоятельной. Собирающаяся 2 января в Екатеринодаре Казачья Дума должна окончательно решить этот вопрос, пока рассмотрены лишь особые комиссии из представителей Дона, Кубани и Терека. Работы комиссии уже закончены, и соглашение по всем подробностям достигнуто. Каково будет решение Думы? Покажет будущее. Терек в связи с горским вопросом надо думать займет положение обособленное от прочих войск. Отношение Дона мне известно, но есть основания думать, что он будет единодушен с Кубанию. Последнее же, учитывая свое настоящее значение как последнего резерва вооруженных сил Юга России при условии, что все донские и терские силы на фронте а кубанские части полностью в тылу, стало на непримиримую точку зрения. Желая использовать в партийных и личных интересах создавшиеся выгодное для себя положение, объединились все партии и большая часть старших начальников, руководимые мелким честолюбием. Большевистские настроенные и малодушные поговаривают о возможности для новой власти достигнуть соглашения с врагом. Прочие, мечтают стать укормило правление. Есть основания думать, что англичане сочувствуют созданию общеказацкой власти, видя в этом возможность разрешения грузинского и азербайджанского вопросов, в которых мы до сего времени занимали непримиримую позицию. На почве вопроса новой власти агитация в тылу наших вооруженных сил чрезвычайно усилилась. Необходимо определить события и учесть создавшееся положение, дабы принять незамедлительно определенное решение. Со своей стороны, зная хорошо настроение казаков, считаю, что в настоящее время продолжение борьбы для нас возможно, лишь опираясь на коренные русские силы. Рассчитывать на продолжение казаками борьбы и участие их в продвижении вторично вглубь России нельзя. Бороться под знаменем «Великая, единая и неделимая Россия» Они больше не будут. И единственное знамя, которое, быть может, еще соберет их вокруг себя, может быть лишь борьба за права и вольности казачества. И эта борьба ограничится, в лучшем случае, очищением от врага казачьих земель. При этих условиях наш главный очаг борьбы должен быть перенесен на запад куда должны быть сосредоточены все наши главные силы. По сведениям, полученным мною от генерала английской службы Кейза, есть полное основание думать, что соглашение с поляками может быть достигнуто. Польская армия в настоящее время представляет собой третью по численности в Европе – большевики, англичане, поляки. Есть основание рассчитывать на помощь живой силой дружественных народов – болгары, сербы. Имея на флангах русские армии, северо-западную и Новороссийскую, и в центре поляков противобольшевистские силы займут фронт от Балтийского до Черного моря, имея прочный тыл и обеспеченные снабжением. В связи с изложенным, казалось бы, необходимым принять меры к удержанию Юга Новороссии, перенесению главной базы из Новороссийска в Одессу, постепенной переброске на запад регулярных частей с выделением ныне же офицеров для укомплектования Северно-Западной армии. Об интернировании Северно-Западной армии еще известно не было, где в них огромный недостаток. Генерал-лейтенант Барон Врангель. 28 утром я прибыл в Екатеринодар и узнал от генерала Покровского, что накануне вечером генерал Деникин предложил генералу Багаевскому стать во главе правительства, на что последний согласился. Вместе с тем генерал Деникин пошел еще на одну уступку казакам, решив из кубанских частей сформировать отдельную кубанскую армию. В Екатеринодаре оказался генерал Шкуро, направлявшийся в Тихорецкую. Он зашел ко мне и сообщил, что получил телеграмму генерала Деникина, вызывающего его к себе. Вызов свой вставку, он объяснял тем, что главнокомандующий намечает должность командующего кубанской армии предложить ему. «Через день назначение генерала Шкуро состоялось. Я прибыл в Новороссийск 29 декабря». Город в эти дни, до забитый многочисленными эвакуированными учреждениями, переполненный огромным количеством беженцев, представлял собой жуткую картину, беспрерывно дол обычный в эту пору ледяной Норд-Ост.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 и губернатора, обещавших мне всяческое содействие в выполнении возложенного на меня поручения. Я собрал совещание из представителей губернатора, комендаторы, Красного Креста, Земского и Городского Союзов, имеющие целью организовать окопные работы и наладить помещение и продовольствие для рабочих команд. Несколько офицеров генерального штаба высланы были на рекогностировку намеченной позиции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 Генерал Лукомский обратился ко мне с просьбой помочь ему и в вопросе эвакуации. Я выработал совместно с генералом Кизом общий порядок записи.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 Красные, перейдя в наступление, 13 февраля овладели Тюбджанкойским полуостровом, нанесли нашим частям значительные потери и захватили 9 орудий. В городе росли угрожающие слухи, в витринах Освага появились истерические, с потугой на суворовские приказы генерала Слащева. Через день все успокоилось. Противник отошел обратно на Чунгарский полуостров. Генерал Солощев, на несколько часов приезжавший в Севастополь, посетил меня. Я видел его последний раз под Ставрополем. Он поразил меня тогда своей молодостью и свежестью. Теперь его трудно было узнать. бледно-землистый, с беззубым ртом и облезлыми волосами громким ненормальным смехом и беспорядочными порывистыми движениями. Он производил впечатление почти потерявшего душевное равновесие человека. Одет он был в какой-то фантастический костюм – черные, серебряными лампасами брюки, обшитый кунием мехом ментик, низкую попаху кубанку и белую бурку. Перескакивая с одного предмета на другой и неожиданно прерывая рассказ громким смехом, Он говорил о тех тяжелых боях, которые довелось ему вести при отходе на Крым, о тех трудностях, которые пришлось преодолеть, чтобы собрать и сколотить сбившиеся в Крыму отдельные воинские команды и запасные части разных полков, о том, как крутыми, беспощадными мерами удалось ему пресечь в самом корне подготавливавшиеся севастопольскими рабочими восстаниями. Через день прибыл из Ялты генерал Покровский. По его словам, главнокомандующий решил убрать генерала Шиллинга, и он, Покровский, явится его заместителем. Действительно, в течение дня Покровский несколько раз по прямому проводу говорил со Ставкой и вечером выехал на фронт. Однако через день, не заезжая в Севастополь, он вернулся в Ялту. По слухам, генерал Салащев донес главнокомандующему, что в случае назначения Покровского он просит его от командования корпусом уволить. Намечавшееся назначение генерала Покровского не состоялось. «Неожиданно я получил телеграмму генерала Хольмана, принятую радиостанцией дредноута «Мальборо». Сообщите Врангелю, что миноносец немедленно отвезет его в Новороссийск, ниже следующее от Хольмана. Хольман гарантирует его безопасность и попытается устроить ему свидание с Деникиным но ему нечего приезжать, если он не намерен подчиниться окончательному решению Деникина относительно его будущего направления. Врангель должен понять, что вопрос идет о будущем России. Он должен быть готов открыто заявить о поддержке им новой демократической политики Деникина и дать строгий отпор реакционерам, ныне прикрывающимся его именем. Хольман доверяется его лояльности во время его пребывания в Новороссийске. Если Врангель пожелает, отправьте его с миноносцем, прибывающим завтра в среду. Сообщите мне как можно скорее о времени прибытия. Телеграмма это немало меня изумила. Я не мог допустить мысли, что она была послана без ведома генерала Деникина. Я решил от всяких объяснений уклониться и просил генерала Шатилова проехать генералу Хольману и передать, что я чрезвычайно ему благодарен за предложенное посредничество, но что, не чувствуя за собой никакой вины, не нахожу нужным давать кому бы то ни было объяснения. Что же касается его обещания гарантировать мне неприкосновенность, то в таковых гарантиях не нуждаюсь» так как преступником ни перед кем себя не чувствую и не вижу, откуда мне может грозить опасность. Генерал Шатилов выехал в Новороссийск на Миноносце. Через день он вернулся и сообщил мне о переданном ему командующим английским флотом адмиралом Сеймуром от имени генерала Хольмана требование главнокомандующего, чтобы я немедленно выехал из пределов вооруженных сил и юга России. Требование это было обусловлено тем, что будто бы вокруг меня собираются все недовольные генералом Деникиным. Адмирал Сеймур предупредил генерала Шатилова, что высадиться в Новороссийск российские ему запрещено. Трудно передать то негодование, которое вызвало во мне сообщение генерала Шатилова. Не говоря о том, что требование генерала Деникина было по существу незаслуженным и обидным. Мне было бесконечно больно оставить близкую сердцу моему армию и покинуть в такое тяжелое время родину. Я не хотел быть среди тех, кто ныне, как крысы стонущего корабля, бежали из Новороссийска, Севастополя, Ялты, Феодосии. В то же время я не желал дать возможности бросить мне хотя бы тень упреков в создании затруднений главнокомандующему в эти грозные дни. С болью в сердце я решил уехать. Я не хотел воспользоваться для отъезда иностранным судном. Правильных же рейсовых русских судов в Константинополь не было. Я написал командующему флотом адмиралу Саблину, заменившему адмирала Нинюкова, прося предоставить в мое распоряжение какое-либо судно. Адмирал Саблин любезно предоставил мне возможность воспользоваться отходящим через несколько дней в Константинополь пароходом Александр Михайлович, на котором я продолжал все время жить. Душа кипела от боли, загибнувшее дело, от негодования за незаслуженную обиду, от возмущения той сетью несправедливых подозрений, происков и лжи, которые столько месяцев опутывали меня. Я написал генералу Деникину. Написанное под влиянием гнева письмо, точно излагая историю создавшихся взаимоотношений, грешило резкостью, содержало местами личные выпады. «Английский адмирал Сеймур передал мне от имени начальника английской миссии при вооруженных силах Юга России генерала Хольмана что вы сделали ему, генералу Хольману, заявление о вашем требовании оставления мною пределов России. Причем вы обусловили это заявление тем, что вокруг имени моего якобы объединяются все те, кто недоволен вами. Адмирал Сеймур предложил мне воспользоваться для отъезда за границу английским судном. Моя армия освободила Северный Кавказ. «На совещании в Минеральных водах 6 января 1919 года я предложил вам перебросить ее на царицинское направление, дабы подать помощь адмиралу Колчаку, победоносно подходившему к Волге». Рапортом от 4 апреля за номером 82 вновь указывал на необходимость выбрать главным операционным направлением «Царицинское» предупреждая, что в противном случае противник сам перейдет в наступление от Царицына, причем создастся угроза нашей базе. Мои предсказания пророчески сбылись, и в середине апреля противник форсировал Маныч, и, выйдя в тыл добровольческой армии, подошел на 12 верст к Батайску. Предоставленный самому себе, адмирал Колчак был раздавлен и начал отход на восток. Тщетно кавказская армия пыталась подать помощь его войскам.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 «Еще 11 ноября вы в ответе на мои повторные настояния писали мне, что после детального обсуждения отказываетесь от предложенной мной перегруппировки». А через 10 дней 22 когда уже выяснилась потеря Харькова и неизбежный отход в Донецкий бассейн, вы телеграммы вызвали меня для нового назначения. Принятие добровольческой армии с подчинением мне конной группы об оказании серьезного сопротивления противнику думать уже не приходилось. Единственное, что еще можно было сделать, это попытаться вывести армию из-под удара врага и, отведя ее на соединение с Донской, прикрыть ростовское направление. Я это сделал после текчайшего 350-верстного флангового марша. По мере того, как армия приближалась к Ростову, Новочеркаску, тревога и неудовольствие росли.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 Я подал вам рапорт с подробным указанием на причины постигших нас неудач и указанием на необходимость принятия спешного ряда мер для улучшения нашего положения. Я указывал на необходимость немедленно начать эвакуацию Ростова и Новочеркасска, принять срочные меры по укреплению плацдарма на правом берегу Дона и так далее. Ничего сделано не было. Но зато в ответе на рапорт мой последовала телеграмма всем командующим армиями с указанием на то, что некоторые начальники позволяют себе делать мне заявления в недопустимой форме и требованием беспрекословного повиновения. В середине декабря я, имея необходимость выяснить целый ряд вопросов, мобилизация населения и коней в занятом моей армии Таганрогском округе, разворачивание некоторых кубанских частей и так далее. С генералами Сидориным и Покровским просил их прибыть в Ростов для свидания со мной. Телеграмма им сообщена была мной в копии генералу Романовскому. «На следующий день я получил вашу циркулярную телеграмму всем командующим армиями, в коей указывалось на недопустимость моей телеграммы и запрещался командующим выезд из пределов их армий. По-видимому, этими мерами вы собирались пресечь возможность чудившегося вам заговора ваших ближайших помощников». 20 декабря Добровольческая армия была расформирована и я получил от вас задачу отправиться на Кавказ для формирования Кубанской и Терской конницы. По приезду в Екатеринодар я узнал, что несколькими днями раньше прибыл в Кубань генерал Шкуро, получивший от вас ту же задачу, хотя вы это впоследствии пытались отрицать, намекая, что генерал Шкуро действовал самозванно. Между тем в печати генерал Шкуро совершенно определенно объявил о данном ему вами поручении, и заявления его вашим штабам не опровергались. При генерале Шкуро состоял генерального штаба полковник Гонтарев, командированный в его распоряжении генералом Везметиновым. При нем же состояли, неизвестно для меня, кем командированы, два агента контрразведывательного отделения вашего штаба, братья Карташовы. Последние вели специальную агитацию против меня среди казаков распространяя слухи о моих намерениях произвести переворот, опираясь на монархистов и желании принять германскую ориентацию. В конце декабря генерал Шкуро был назначен командующим Кубанской армией. А я, оставшись не удел, прибыл в Новороссийск. Еще 25 декабря я подал вам рапорт, указывая на неизбежность развала на Кубани и необходимость удержания Новороссии и Крыма, куда можно было бы перенести борьбу. Доходившие из этих мест тревожные слухи, в связи с пребыванием моим в столь тяжелые для Родины времени неудел, не могли не волновать общество. О необходимости использовать мои силы вам указывалось неоднократно и старшими военачальниками, и государственными людьми, и общественными деятелями. Указывалось, что при полной самостоятельности Новороссийского и Крымского театров разделение командования в этих областях необходимо. Подобная точка зрения поддерживалась и английским командованием. «Лишь через три недели, когда потеря Новороссии стала почти очевидной, вы согласились на назначение меня помощником генерала Шиллинга по военной части». А 28 января, в день моего отъезда из Новороссийска, я уже получил телеграмму генерала Романовского, что ввиду оставления Новороссии должность помощника главноначальствующего замещена не будет. В Новороссийске за мной велась вашим штабом самая недостойная слежка. В официальных донесениях новороссийских органов контрразведывательного отделения вашего штаба Аккуратно сообщалось, кто и когда меня посетил, а генерал-квартирмейстер вашего штаба позволял себе громогласно, в присутствии посторонних офицеров, говорить о каком-то внутреннем фронте в Новороссийске, во главе с генералом Врангелем. Усиленно распространенные вашим штабом слухи о намерении моем произвести переворот достигли границы. В Новороссийске посетил меня прибывший из Англии с чрезвычайной миссией генерал МакКиндер сообщивший мне, что им получена депеша от его правительства, запрашивающая о справедливости слухов о произведенном мною перевороте. При этом генерал МакКиндер высказал предположение, что поводом к этому слуху могли послужить ставшие широким достоянием ваши со мной неприязненные отношения. Он просил меня, будь найду возможность с полной откровенностью высказаться по затронутому им вопросу. И я ответил ему, что не могу допустить мысли о каком бы то ни было выступлении против начальника, в добровольное подчинение которому стал сам, и уполномочил его передать его правительству, что достаточной порукой сказанному является данное мною слово и вся прежняя моя боевая служба». В рапорте от 31 декабря за номером 85 я подробно изложил вам весь разговор, имевший место между генералом Макиндером и мною, предоставив в ваши руки документ в достаточной мере, казалось бы, долженствовавший рассеять ваши опасения. Вы даже не ответили мне. Я подал в отставку и выехал в Крым. На покой. Мой приезд в Севастополь совпал с выступлением капитана Орлова. Выступление это глупое и вредное, но выбросившее лозунгом борьбу с разрухой в тылу и укрепление фронта вызвало бурю страстей. И страдавшиеся от безвластия, изверившиеся в выкинутые властью лозунги – «Возмущенные преступными действиями ее представителей, армия и общество увидели в выступлении Орлова возможность изменить существующий порядок вещей. Во мне увидели человека, способного дать то, чего жаждали все. Капитан Орлов объявил, что подчинится лишь мне». Прибывший в Крым после падения Одессы генерал Шиллинг, учитывая положение, сам просил вас о назначении меня на его место. Командующий флотом и помощник ваш генерал Лукомский поддерживали его ходатайство. Целый ряд общественных групп, представители духовенства народов Крыма просили вас о том же. На этом же настаивали и представители союзников. Все было тщетно. 8 февраля вы отдали приказ, осуждающий выступление капитана Орлова, руководимые лицами, затеявшими подлую политическую игру, и предложили генералу Шиллингу арестовать виновных, невзирая на их высокий чин или положение. Одновременным приказом были уволены в отставку я и бывший начальник штаба моей армии генерал Шатилов, а равно и ходатаствовавший о моем назначении в Крым генерал Лукомский и адмирал Нинюков. Оба приказа появились в Крыму одновременно 10 февраля, а за два дня в местной печати появилась телеграмма «Моя капитану Орлову», в которой я убеждал его, как старый офицер, отдавший родине 20 лет жизни, ради блага ее подчиниться требованиям начальников. «Теперь вы предлагаете мне покинуть Россию».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 против чего будто бы англичане протестовали. Со времени увольнения меня в отставку я считаю себя от всяких обязательств по отношению к вам свободным и предложение ваше дали себя совершенно необязательным. Средств заставить меня его выполнить у вас нет.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 генералу Лукомскому, адмиралам Нинюкову и Бубнову и генералу Хольману, передавшему мне требования генерала Деникина о выезде. Через несколько дней генерал Хольман ответил мне. Екатеринодар, 7 1920 год.